Никита вытащил свой телефон и стал снимать. «Всем привет! Угадайте, что я вам приготовил!» И тут что-то тёмное пролетело над его головой. Он не успел разглядеть. Ноги внезапно стали ватными. Однако надо отдать должное упрямству студента. Он не выпустил из руки телефон, продолжая снимать. «Этой ночью... Да что это? Короче, сегодня будет особенный репортаж с набережной у сфинксов». Из-под своего невидимого укрытия Петя смотрел на приближающийся луч и вдруг услышал вопль Никиты. Тот панически отбивал свободной рукой от какой-то рваной, меняющей свою конфигурацию черной, как клякса, субстанции. Петя не очень вежливо ткнул в бок мизе. «Что это там?» Египтянка нехотя перевела взгляд на Никиту. Бедняга носился между сфинксами, а клякса норовила схватить его в свои чернильные сети, «Отстань!» — кричал студент, по привычке держа в вытянутой руке телефон и снимая. «Неважно!» — отмахнулась Мизе. «Единственное, что будет важно в течение ближайших минут — свиток. Он должен появиться. Должен!» И египтянка забормотала какие-то тарабарские фразы. Возможно, молилась по-своему. Луч Сириуса летел, приближаясь и сияя, как серебряный меч, вынутый из ножен в стремительном броске на врага. И Петя неожиданно поймал себя на новом ощущении. Время замедлялось. Да-да, с ним явно что-то не так. Между тем Никита продолжал свою борьбу с кляксой. Нечаянно коснулся ее, и рука его почернела. Студент заорал от ужаса. И было отчего. Рука вдруг превратилась в когтистую кошачью лапу. Никита резко тряхнул рукой, и черные капли разлетелись в разные стороны. Лапа исчезла. Нормальные человеческие пальцы вернулись на свои места. И тут со всех сторон раздалось многоголосое мяуканье. Невидимый Грифон мгновенно отреагировал и издал какой-то особый клёкот. В нём слышались утробно-кошачьи звуки. «Стой!» — закричала египтянка. Но было поздно. Грифон сорвался с места, выдав присутствие Мизе и Пети. Моментально множество неизвестно откуда взявшихся чёрных кошек запрыгало по набережной. Кошки кинулись на Мизе и Петю. Однако Грифон понял свою ошибку. Невидимым щитом заслонил ребят, отшвыривая демонических кошек своими мощными львиными лапами. Поднялся невообразимый кошачий визг. Среди этого гвалта Мизе стояла между сфинксами как третье изваяние и одними губами шептала. «Он должен прийти! Он должен прийти!» Петя не сразу осознал, что стал видимым. А битва кошек и Грифона — Становилось все ожесточеннее. Зверь яростно отбивал атаку. Ни одна злобная химера не могла приблизиться к Мизе и Пете. Никита, оправившись от ужаса, продолжил снимать свое видео. «Как я говорил, ночка будет горячая. Наконец-то я все узнаю». Вдруг кошки прекратили нападать. Словно повинуясь чьей-то команде, они развернулись друг на друга, разбежались и... То, что могло стать огромным клубком из кошачьих тел, превратилось в бегемота. Бегемот раскрыл пасть, кинулся на Грифона, и его страшная челюсть сомкнулась. Раздался чудовищный хруст невидимых костей. Грифон закричал и стал проявляться. Одно крыло без жизни наповисло. Не успел Петя опомниться, как бегемот отскочил. Вновь разбежался, и теперь его пасть оставила глубокие раны на львином теле. Грифон стал виден окончательно. Он упал. Из его разодранного бока хлистала голубая, сверкающая кровь. «Ничего себе!» — опешил снимающий видео Никита. «Мизе!» — закричал Петя. Но египтянка даже не шелохнулась. Она неотрывно смотрела на приближающийся звездный луч. Еще совсем немного, и его свет достигнет поверхности земли. Грифон силился встать и не мог а бегемот приготовился к новой атаке. Петя вспомнил про жезл, что висел на его ремне. Но что с ним делать? Как помочь грифону? Мальчишка нацелился жезлом на бегемота. Бегемот угрожающе ударил задней ногой по каменному основанию набережной. И плита треснула. а, -а, -а, -а, -а заорал вне себя Петя, готовый защитить израненного грифона любой ценой. Но благородное животное из последних сил поднялось на ноги, Мощным ударом целого крыла откинула мальчишку себе за спину и приготовилась к схватке с бегемотом, издав грозный рык. Бегемот и Грифон сцепились. Это была битва не на жизнь, а на смерть. Они кромсали тела друг друга, рвали плоть на куски и истекали кровью. Кровь бегемота была черной, будто чернила, кровь Грифона сверкающей голубой. Напрасно Петя наводил жезл на схлестнувшихся противников. В смертельной схватке они словно стали одним целым, и хоть силы были неравны, Грифон сумел разорвать тело врага на части, издав последний торжествующий крик. Разорванные куски туши бегемота растеклись чернильной кровью, сливаясь в одно пятно. Вот от туши ничего не осталось, а пятно, радужно поблескивая, поднялось и зависло в воздухе. Никита, не переставая снимать, отбежал в сторонку, от опасно поблескивающего пятна. Смертельно раненый грифон упал. Теперь из его груди вырвался невольный страдальческий клёкот. Петя бросился к нему, поднял его голову. Глаза грифона стали мутными. «Погоди, погоди!» — бормотал мальчишка, срывая с себя футболку. «Не смей умирать!» Петя попытался зажать самую глубокую рану. Похоже, была порвана артерия. Голубая кровь била фонтаном, Благородное существо, с которым он успел сродниться за последний час, умирало на его руках. «Ты выживешь!» Мальчишка не чувствовал бегущие по щекам слезы. «Мизе!» — в отчаянии крикнул он. «Сделай же что-нибудь!» Египтянка слышала зов мальчишки, но неотрывно смотрела на небо. Неужели все зря? Три тысячи лет она ждала этого момента. Она сумела сделать невозможное. Нашла могущественных учителей изучила алхимию и колдовство, постигла великие секреты и вступила в самое тайное сообщество на земле. Она смогла исполнить то, что потребовал бог Солнцара. Под прикрытием Петербурга воздвигла новые Фивы, город, в котором поселились уникумы, наделенные удивительными способностями. Она, бывшая рабыня, человек простой крови, Совершила подвиг и достигла вершин власти и могущества в магическом мире, только вот главного она не сможет исполнить: свиток исчез. Выходят все ее труды напрасны. Мизе даже нашла того самого героя, о котором ей говорил Ра. Вот он, рыдает, обнимая Грифона, зовет на помощь. Но что толку в герое, если свиток исчез? За три тысячи лет египтянка прожила невероятное приключение, набрала такой опыт и знание что уже и сама, наверное, стала равной бессмертным богам. Но что проку от всех ее знаний, если свиток исчез?» Мизе застонала. Как же она ненавидела в этот момент мадам-аптекаршу, которая вместо того, чтобы помогать как подчиненная, как член гильдии, решилась на подлейший обман и устроила ей ловушку. Если б Мизе знала, она бы не примчалась к гении с умирающим мальчишкой, лучше бы бросила его и потратила драгоценные сутки на поиски свитка. Она сама совершила бы то, чего хотел Ра. Совершила бы, смогла бы, хватило бы ей силы. Или все же она вновь использовала бы бесценное желание в своих интересах. Бремя бессмертия — страшное бремя, когда ты так всесилен и так одинок. Мизе! И египтянка вздрогнула и, наконец, посмотрела на Петю.